741. Декабрь, 21. Разделим людей на два вида. Не знающих ничего и ждущих. Ждущие знают, чего ждут. Ожидания бывают разное. Считайте действие на ожидание плодоносным. Действие порождает причины, а причины — следствие, соответствующие природе причин. Но действия творятся волей. Таким образом, мир следствий находится в полной зависимости от волетворящей. Необходимо помнить, что не бывает действий следствий, не приносящих. Пока живем в мире причин, то есть на земле являемся породителями причин, когда переходим в надземное, в мир следствий, становимся пожинателями следствий тех причин, которые породили. Казалось бы, как бережно и осмотрительно должен относиться человек к каждому своему действию, чувству и мысли, которые он создает, ибо все, что пущено в колесо исполнения, необратимо, и никто не может остановить действие законом. Но земляне мыслит иначе и задыхаются в порождаемых ими ужасах. Но всему бывает конец. Кармический меч занесен, и когда он опустится, Придется либо принять утверждение нового неба и новой земли, либо оставить планету.